На следующий день Чейт улетел, прихватив с собой пять двухлитровых бутылок с эльфийским туманом. Жизнь в колонии потекла своим чередом. Когда на собраниях колонистов Кислов пытался убедить своих товарищей в том, что без поддержки Оскоп колония, не имеющая экспортного товара, пользующегося стабильным спросом, обречена, его просто отказывались слушать. Все больше за ним закреплялась репутация пессимиста. А кое-кто уже поговорил и о том, что управляющий, который был штатным служащим ОСКОП, тоже заинтересован в ликвидации колонии на Эльфе. слову было очень неприятно слушать все это. Но и возразить ему было нечего. Он делал все, что мог для спасения колонии. Но отчетов о проделанной работе и рапортов с изложениями новых грандиозных проектов было явно недостаточно для этого. Спустя пару недель, Когда Кислов почти уже и думать забыл о визите чей-то я тех бутылках с туманом, что тот увез с собой, в комнату управляющего ворвался запыхавшийся посыльный с узла связи. Вот пакет экспресс-почты, выпалил он, протягивая Кислову плотный голубой конверт с голографическим изображением серебристой кометы. Аппарат экспресс-почты, позволяющий в одно мгновение передать нераспечатанный конверт с письмом на любое расстояние, имелся на каждой пересадочной станции и на всех кораблях космофлота, курсирующих в бескрайних просторах Вселенной. Были оснащены ими и находящиеся под контролем оскоб колонии, даже те из них, о которых помнили разве что только живущие там колонисты. Таково было распоряжение Федеральной почтовой службы, и его проще было выполнить, чем оспаривать. Однако пересылка экспресс-почтой стоила бешеных денег, поэтому пользоваться ее услугами могли позволить себе только очень состоятельные люди. Или же тот, кто считал свою информацию слишком ценной, чтобы доверить ее обычной электронной почте. Кислов сорвал серебристую наклейку, удостоверяющую, что конверт не был скрыт. Внутри лежали страница, вырванная из какого-то журнала, и лист бумаги. В самом низу стояла широкая размашистая подпись чей-то. Кислов перевел взгляд на замершего в ожидании посыльного. «Все в порядке», – спокойно произнес он. «Это личное послание». Посыльный удивленно присвистнул и выскользнул за дверь. Кислов начал с письма. «Дела складываются как нельзя лучше, дорогой друг», – писал Чейт. Настолько хорошо, что я даже позволил себе потратиться на экспресс-почту. Поздравляю тебя, Серёжа, твоя колония будет жить и процветать. Мы станем продавать ваш туман. Не считай меня за идиота. Я за короткий срок проделал огромную работу и полностью отвечаю за свои слова. Если коротко, то я дал попробовать ваш туман кое-кому из своих знакомых. Что из этого вышло, можешь прочитать в заметке из Rolling Stones, которую я тебе прислал. Подробности приличной встречи. Скоро буду. Чайт А. Постскриптум. Не забудь к моему прибытию припасти пару пузырей местной барматухи. Пост-постскриптум. Я имею в виду вовсе не туман. Кислов отложил письмо в сторону и взял журнальную страницу. Поверх страницы шла шапка: Короткие сообщения с музыкальных площадок. Одна из заметок была обведена красным маркером. Зимняя федерация Кейсар-5 На большой спортивной арене столицы Кейсара-5 состоялся очередной концерт из серии «Саундтрек», название которого давно уже стало синонимом пошлости и безвкусицы музыки. Ни одно солидное музыкальное издание никогда не анонсирует и не освещает данное мероприятие, и если на этот раз мы отошли от своего правила, то только по единственной причине – на последнем саундтреке произошло нечто действительно необыкновенное. Всё протекало, как обычно, до тех пор, пока на сцену не вышла малоизвестная группа «Земли» Умберто Эко, исполняющая довольно примитивную музыку, стилизованную под питерский рок конца 20 столетия. Но не о музыке сейчас речь, а о звучании, которое сумели продемонстрировать музыканты. «Это было нечто фантастическое», – в один голос утверждают очевидцы, присутствовавшие на концерте. Даже тем, кто сидел в самых дальних рядах зала, казалось, что они находятся в небольшом репетиционном зале, где музыканты играют только для них. Настолько чистым, отчётливым и насыщенным было звучание всех инструментов. Сами же музыканты Умберто Эко в ответ на посыпавшиеся на них вопросы журналистов и критиков и их коллег-музыкантов ответили. «Да, конечно, у нас есть свой секрет, но открывать его пока мы не собираемся». Что это было? Ловкий трюк или новое слово музыкальной техники? Надеемся, что ответ на этот вопрос мы сможем получить после очередного выступления Умберто Эко, на котором, несомненно, будут присутствовать эксперты всех ведущих звукозаписывающих студий. Закончив чтение, Кислов хмыкнул и потер плохо выбритый подбородок. В отличие от Чейта, он пока еще не мог увязать между собой неожиданный успех малоизвестной рок-группы и грядущее процветание своей колонии.